На Гималайских горах индийский муссон осаждает громадное количество своей влаги, но все-таки доставляет часть ее и в Тибет. Возможно, это потому, что, первое, южные склоны гималаев летом сильно нагреваются, даже на больших высотах. Второе, сам муссон достаточно теплый, чтобы способствовать повышению температуры верхних воздушных слоев. Повышение температуры при наступлении юго-западного муссона замечено во многих высоколежащих метеорологических станциях Индии. И, наконец, третье, описываемый ветер, являющийся в Северном Тибете, вероятно, переходит Гималайские горы в более низкой, западной их половине. Все это способствует сохранению, хотя небольшой части, той влаги, которую муссон насыщен вначале и которую окончательно выжимают из него высокие местами вечно снеговые хребты Северно-Тибетского плато. Крайний восточный предел индийского муссона на Тибетском Нагорье лежит, по всему вероятию, на верхней Хуанхэ и в бассейне Кукунора. Здесь описываемый муссон встречается с юго-восточным китайским муссоном, который, перейдя через весь Китай, является в восточной Наньшань уже сильно ослабевшим, но все же еще достаточно влажным. От встречи обоих муссонов, вероятно, и происходят частые летние затишья в горах Ганьсу, тогда как на Кукуноре, как мы неоднократно наблюдали, даже и при восточном внизу ветре, дождевые тучи все-таки несутся с запада но не китайские не индийские мусоны не захватывают собою западного наньшаня лобнорского алтентаго да по всему вероятию и местности отсюда на юг вплоть до собственно коэн люня от тогого в намеченном районе несмотря на его высокое абсолютное поднятие круглый год господствует сильная сухость атмосферы обусловливающая как бедность органической природы так и скудость воды вообще словом притворяющие эти страны в совершенную пустыню. Флора Если обратимся к флоре и фауне Северного Тибета, то опять-таки здесь странное явление. Бедный растительный мир и рядом с тем изобилие крупных млекопитающих. Условия произрастания северо-тибетской флоры крайне неблагоприятны. Зимние и весенние морозы при беснежии, частых бурях и сильно сухой атмосфере — Ночные холода летом, рядом с жарким по временам солнцем, скудная песчаная или глинистая почва, большей частью солончаковая, наконец, быть может, и разрежение воздуха на подобной высоте, все это обусловливает бедность здешнего растительного мира. Впрочем, альпийская флора северо-тибетских гор, вероятно, довольно разнообразна, так как для нее и в других странах попадают не лучшие условия существования. Но мы лично не могли наблюдать эту флору, как и вообще летнюю растительность северного Тибета, проведя в нем только осень и зиму. Одно можно сказать, что при однообразии топографических, почвенных и климатических условий северно-тибетского плато тамошняя растительность должна быть весьма однообразна на всей обширной площади описываемой страны. Деревьев там нет вовсе, а из кустарников нам встречались лишь три уродливых вида — облепиха, курильский чай и реамюрия. Из них только облепиха достигает полфута высоты, остальные же стелятся по земле. Притом облепиха встречается довольно редко. Курильский чай растет кое-где на южных склонах гор, а Реомюрия на песчаных и галечных берегах рек, покрывая здесь своими высохшими зимой красноватыми веточками площадки в несколько квадратных футов. Травянистые растения в Северном Тибете всего лучше развиваются там, где почва глинисто песчаная или чисто песчаная. На подобных местах, наиболее встречавшихся нам по берегам Мурусу и в некоторых других долинах, являются, благодаря обильному летнему орошению, три-четыре вида злаков, кое-где лук, косатик и острогавы. Словом, здесь наиболее плодородные пространства Однако таких местностей немного, сравнительно с общим протяжением страны. В большей ее части почва совершенно оголена, или только кое-где прикрыта редкими кустиками злаков дюйм высотою. В горах изредка и на высоких равнинах встречались нам зимой иссохшие формы растений — между которыми замечены вернерия, сауссориа, анафалис, алиум, а также изредка пржевальская тангутика. Новый род и вид, установленный академиком Максимовичем. Впоследствии именно весной 1880 года это растение собрано нами с цветами в горах на Верхней Хуанхе. Кое-где в укрытых местах, иногда на абсолютной высоте в 15 тысяч футов, попадалась крапива и мелкая полынь. В тех же горах в полосе 14-16 тысяч футов абсолютной высоты, при том почти исключительно на северных склонах, везде преобладает тибетская осока, высотой от половины до одного фута твердая, как проволока. Она образует своими корнями обширные качковатые болота, о которых уже было упомянуто выше. Монголы называют такие болота мотоширик, то есть деревянными, по необычайной твердости покрывающие их травы, а которую верблюда накалывают в кровь не только свои губы. но даже толстейшие подошвы своих лап. Что же касается дохлебных растений, то их возделывание совершенно невозможно на Северном Тибетском плато. Следовательно, здесь невозможно и оседлая жизнь человека. Маленькое исключение в данном случае составляет лишь небольшая группа оседлых поселений, встреченная пундитом Найнсингом на берегах озера дангра чо почти в середине расстояния между Лхасою и Ладаком, В указанном месте выходцы из Тибета живут в домах из камня и засевают ячмень на абсолютной высоте 15200 футов. Фауна Относительно своей фауны весь Тибет вообще представляет особую зоологическую область. Но опять-таки в животном царстве северной части этой страны, подобно тому, как и в мире растительном, мало можно встретить разнообразия, За все время нашего двукратного путешествия по северно-тибетскому плато мы нашли здесь только 17 видов дикоживущих млекопитающих, 5 видов домашних и 51 вид птиц. Что же касается пресмыкающихся и рыб, то мы почти не могли их наблюдать по причине позднего времени года. Млекопитающие. Все млекопитающие, как домашние, так и дикие, найденные нами в Северном Тибете, принадлежат только к четырем отрядам, между которыми виды распределяются следующим образом. Хищных – 5 грызунов – 6 однокопытных – 2 жвачных – 9 Зато бедность видов вознаграждается чрезвычайным обилием, в особенности крупных млекопитающих. Действительно, вряд ли где-либо в другом месте земного шара, разве в недоступных европейцам землях внутренней Африки и Австралии, можно найти такое количество зверей. Встречая популярность, пути, иногда в продолжении целого дня, сотенные стада яков, куланов и множество антилоп, как-то не верится, что то могли быть дикие животные, которые притом обыкновенно доверчиво подпускают к себе человека, еще не зная в нем самого злого врага своего. Невольно переносишься мыслью в далекие первобытные времена, когда подобную картину можно было встретить и в других странах земного шара. А теперь только дикие пустыни Тибета — Да немногие иные местности нашей планеты пока еще уберегли неповинных животных от беспощадного уничтожения их человеком. Да, его веяние страшнее и истребительнее всяческих невзгод природы. Ни холода и бури, ни скудный корм, ни разрешенный воздух, ни сравнительное обилие хищников на плоскогории Северного Тибета. Ничто это, конечно, далеко не может сравниться с той роковой гибелью, которую несут для диких созданий, Прогрессивно возрастающая культуры и так называемая цивилизация рода человеческого. Равновесие природы нарушается, искусство заменяет творчество, и со временем, как говорит Уэллис, быть может, только океан в своих недоступных недрах останется девственным и непокорным человеку. Помимо отсутствия людей, необходимо говорить что абсолютного отсутствия человека в Северном Тибете нет. Кое-где и здесь кочуют орды, о чем будет сказано ниже – Как главной причиной обилия крупных млекопитающих в Северном Тибете, для зверей здесь важно богатство воды, чего нигде нет в пустыне Гоби. Скудость же подножного корма вознаграждается обширностью страны, по которой травоядные животные кочуют с одного пастбища на другое, и по всему вероятию картина это не изменяется ни в количестве, ни в качестве для всего Северного Тибета от истоков Желтой реки до Каракарума на западе и Северной Гималайской цепи на юге. На этом громадном пространстве обитают не десятки или сотни тысяч, но, вероятно, миллионы крупных млекопитающих. Баснословное обилие травоядных зверей встретил также в некоторых местностях своего пути из Ладака в Лхасу пундит на Инсинг. Между ними на первом плане стоит дикий як. Подробное описание образа жизни дикого яка смотрите в моей монголии и страна тангутов». отличающийся от домашнего многими, хотя и сравнительно мелкими зоологическими признаками, но принимая во внимание всю сумму этих признаков, дикий як, мне кажется, может быть отделен от домашнего в особый вид, который всего удобнее называть поэфагус мутус, то есть як немой, так как животное это решительно не издает никакого голоса. Между тем домашний як своим хрюканьем напоминает свинью, за да что и назван знаменитым палосом «бос груненс».